Глава 25. Мудрость предков. Айк. «Я не знаю, как умудрился ни во что не врезаться, пока ехал обратно домой. После разговора с Марией я как чумной. У меня взрывается голова от одной только мысли, что она не хочет возвращаться ко мне даже сейчас. Она ведь узнала, что беременна, но даже это не сподвигло ее собрать чемоданы и вернуться под крышу нашего дома под мое крыло. Это может говорить только об одном — Ей под моим крылом было хреново, а я умудрился этого даже не заметить. Только теперь до меня окончательно доходит, что она, в принципе, может ко мне не вернуться. И как я буду жить без нее? Нет, вопрос стоит даже не так. Как я смогу жить, зная, что она там одна с детьми? Я же буду лезть на стенку от волнения. Стану круглые сутки переживать о том, все ли у нее ладно, всего ли достаточно. Своим нежеланием ко мне вернуться она сводит меня с ума». И до завершения этого процесса не так-то долго осталось. Паркую машину во дворе. На ватных ногах иду к дому. Как только оказываюсь в прихожей, слышу шаги. «Айк, ты приехал, наконец-то!» Говорит мать. Вижу на ее круглом, еще совсем не морщинистом лице беспокойство. Она зачем-то напялила на свое черное платье фартук Марии. Он ей явно мал, ведь габариты родительницы в разы больше. «Приехал», — хриплю в ответ. «Дети где?» Мы с Барсегом уложили их спать. Поздно, первый час ночи. Хожу в гостиную. Вскользь подмечаю, что увязшие букеты рос убраны, да и в самой комнате чисто даже как-то легче дышится. Понятно, зачем ей нужен был фартук. Прибиралась, пока меня не было. Также подмечаю, с каким недовольным видом сидит на диване отец. Пустистые посидевшие брови насуплены. Как у Филина. Лоб в складках, руки сложены на груди. Злые черные глаза устремлены на меня. «Присядь, сын, поговорим», — гремит он, припечатывая меня тяжелым взглядом. «Присядь, Айк», — вторит ему мать. «Ну, началось». «Собственно, чего я ожидал, когда вызывал их сюда?» «Естественно, у них голова пухнет от вопросов». «И что мне им сказать?» «Устраиваюсь на кресло возле дивана. Из-под наблюдаю, как мать снимает фартук, комкает его в руках, садится рядом с отцом». Теперь уже две пары черных глаз мечут в меня молнии. «Куда делась твоя жена?» Начинает отец с хмурым Даниль завидом. «Ушла. Больше ничего не могу из себя выдавить». «Да что ж ты, издеваешься?» Сплескивает руками мать. «Объясни толком, что у вас произошло. Как она ушла? Когда?» «Неделю назад», отвечая тем же хриплым голосом. «На следующий день после дня рождения Лианы. Это еще не окончательно, но...» «Съехала, в общем». «А дети?» Отец, кажется, еще больше злится после моего ответа. «Как она могла бросить детей?» «Это не похоже на Марию», — мать качает головой. «Она же любит своих детей». «Я взял Лиану с Давидом только на одну ночь сегодня. Она забрала их с собой к матери. Мария не бросала детей, она бросила только меня. Говорю это, а у самого дрожь по телу. Она меня бросила». «Больно-то как!» «Ты посмотри, что делается!» Начинает шумом возмущаться отец. «Чем ей наш Айк не угодил? Какой дом купил? Какую машину подарил? Каких детей замечательных сделал, а ей все не имется? Ей какого мужа надо, если наш Айк не подошел? Бриллиантового? Скажи, Лилит, какого?» Однако мать не спешит соглашаться с отцом. Замечаю, как она бледнеет, как у нее начинают подрагивать губы. Неожиданно мать выдаёт. «Что ты сделал, Айк?» Прямой, как палка, вопрос. «Что я сделал?» «А я сделал, да». «Мой секретарь забеременел и, в общем, есть нехилый такой шанс, что от меня». Говорю с престижным видом. «Все равно узнаю так или иначе, зачем тянуть с признанием?» «Лица родителей вытягиваются». Они переваривают информацию минуту, а то и две. Жду взрыва, но вместо него слышу лишь стон матери. «Он весь в тебя, Барсек. А Мариан до мозга костей я его таким не растила». Обалдеваю от услышанного. Отец изменял матери, я никогда про подобное не слышал, ведь они дружно живут. Шумно, с перебранками, но дружно с недоуменным выражением смотрю на отца, а тот будто и вовсе не заметил, что сказала мать. Он на своей волне. Так есть же шанс, что ребенок не от себя. Отец вопросительно на меня смотрит. Так понимаю, ДНК-тест ты еще не делал. Чего она тогда ушла? Вот если бы выяснилось, что точно твой тогда уж. Мать перебивает его резким возгласом. Ты сейчас не прав, барсек. В чем я не прав? Искренне удивляется он. «Я верно рассуждаю, а ты женщина. Голосишь на эмоциях. Я все по делу говорю». «По какому делу?» Не унимается мать. «Он, значит, детей на стороне делает, а ты рассуждаешь так, будто одобряешь? Может, и у тебя на стороне дети гуляют, а, барсек?» «Никто у меня не гуляет». Тут же оскорбляется отец. «Все дети в браке сделаны с тобой, умись». По виду матери, понимая униматься, она даже не думает. Того гляди, начнут скандалить. Это тот меня накрывает. Говорю не своим голосом. Прекратите это. У меня жена ушла, не понимаете, что ли? Я не знаю, что делать, на стенку лезу. А вы тут устроили семейные разборки? Оба родителя одновременно захлопывают рты. Буравит меня взглядами. Мать нарушает молчание первой. Я твою Марию приняла не сразу, ты знаешь. Она не идеальная, конечно. Кюфта у нее не сочная. Долму вообще заворачивать по-человечески не умеет. Сколько я ее не учила. Но, видит Бог, я никогда не пожелала бы ей такого испытания. Ни одной женщине на свете я бы такого не пожелала, сынок. Измена душу женскую разрушает, понимаешь? Душу. А ведь душа одна. А ты резких слов мне становится еще паршивее, чем было. Знаю, я накосячил. Опускаю голову. Накосячил он, — гласит мать. Ты что думаешь, это так просто? Признал вину, и она автоматом с тебя слетела, что ли? Это так не работает. Лилит, ты видишь трагедию там, где ее нет. Подумаешь, — гульнул разок, — с кем не бывает. Машет рукой отец и резко замолкает, пригвожденный взглядом матери. «После таких расков семьи рушатся!» — продолжает она. «Доверие оно как ваза. Разбил, и потом не склеишь!» «Я все понимаю, мам», — отвечаю с боли в голосе. «Только что делать не знаю». «Что делать, что делать? Езжай к жене да притащи ее домой!» «Так и скажи, собирай чемоданы немедленно в машину», — говорит отец. Из моего горла вырывается нервный смех. «Я ведь пробовал этот способ. Только фиг с маслом он сработал». «Что ты ему советуешь?» — возмущается мать. «Тут мягче надо. Прощения попросить». «Я просил», — говорю с хмурым видом. «Толку ноль, она даже видеть меня не хочет». Родители вздыхают, смотрят на меня со скорбными минами. «Деток жалко!» — вдруг стонет мать. «Как же они в этой ситуации?» Мария беременна к тому же. Решаю быть честным до конца. Отец реагирует на эту новость новым взрывом возмущения. «Дура баба! У нее третий ребенок, а она от мужа уходить надумала. Где я маск, сын?» «Ты должен с этим что-то сделать. Верни ее домой. Где она будет мне третьего внука рожать? В той хрущевской двушке, что ли?» Следующие несколько минут слушаю его возмущенные вопли. Даже мать теперь уже особенно не встревает, поджимает губы, смотрит с осуждением то на меня, то на мужа. «Я ей покажу». Отец совсем входит в рож. «Лилиц, собирайся». Сейчас поедем к Марии и все ей выскажем. И что удумала, беременная, от мужа уходить. Ой, дура. Неожиданно мать соглашается. Поговорить бы неплохо. Тут же представляю, как эти двое заваливаются ночью к моей Марии и из благих побуждений начинают скандалить. То есть доламывают то чудом уцелевшее в наших отношениях, что я не успел сломать. Причем именно это они, похоже, и собираются сделать, потому что оба, как по команде, подскакивают с дивана. Оно ну, садитесь обратно». Теперь уже возмущаюсь я. Они не очень-то привыкли к тому, что я повышаю на них голос. Разом обалдевают, да настолько, что и вправду садятся. «Я вас прошу». Складываю ладони вместе. «Не лезьте к ней. Дайте нам самим разобраться. Ведь только хуже сделаете». «Как это не лезть?» — пыхтит недовольством отец. «Но делать же что-то надо». «Надо», — киваю, — «но не вам, а мне Сочку «Сучку-секретаршу на аборт пошли, и все наладится», — садит отец. «А вдруг там его ребенок?» — стонет мать. «Своего внука убить советуешь?» «Не хочет она аборта. Говорили об этом» признаюсь, с хмурым видом. Отец замолкает надолго. Мать с опаской смотрит то на него, то на меня, а потом начинает советовать. «Сыночек, ты все-таки попробовал бы по-доброму с ней помириться, а? а? то знаю я тебя прямо как твой отец». «Ты это сейчас про что?» — скидываю брови. Причем отец выглядит столь же удивленным, смотрит на мать. «Я все про то же» авторитетно заявляет она. «Ай, к вашу породу! Амариан, на нашумите, даже толком не выслушаете, идете делать свои далеко идущие выводы, а даже если виноваты, то никогда не признаете». «Хочу заметить», — отец выразительно на нее смотрит, «ты уже тридцать лет как Амариан». «То-то и оно», — сплескивает руками мать. «Знаю, о чем говорю». Она делает паузу и выразительно на меня смотрит. «Сынок, я ведь не слепая. Все эти годы наблюдала ваши отношения. Ты бы помягче с женой, поласковее, а то шипишь на нее все время, шпыняешь». «Я шпыняю?» «Искренне удивляюсь. Нет, но ну я, конечно, бываю излишне резок, строг. Но чтобы шпынять...» «Неужели это так выглядит со стороны?» «Еще как шпыняешь», — стоит на свою мать. «Все подзуживаешь ее, придираешься даже на людях. Поначалу я не замечала, но в последний год... В общем, поменял бы отношение к жене. Покажи ей, что любишь, дорожишь, хочешь, чтобы она вернулась. Заботлив будь, обходителен. Авось проникнется, потом соскучится, да и вернется» замирая, вслушиваясь в ее совет. Он не лишен логики, если быть совсем честным хотя бы с собой. Я действительно много рычал на жену в последнее время, а не только в последнее. А заботлив и обходителен не был уже годы как. «Мам, ты правда думаешь, что если я подкорректирую поведение, то есть шанс что-то наладить?» Я сегодня с ней говорил обиженно жутко. «Еще бы ей не обижаться!» — пожимает плечами мать. «Но я за эти годы неплохо успела изучить ее. Она любит себя, Айк!» После ее слов чувствую себя хоть немного лучше. «Ты правда так думаешь?» «Правда это видно!» — кивает она. «Мы только потому ее в семью и приняли, что увидели эту любовь. А любящие женщины рано или поздно прощают, хорошим мужьям возвращаются. Крепко задумываясь над ее словами. Отец с матерью еще некоторое время охают над всем случившимся, но потихоньку собираются домой, уезжают. и остаюсь один в гостиной. Час ночи, время идти спать, а мой мозг настолько перевозбужден, что не могу даже думать о том, что попытаться лечь. В голове то и дело крутится фраза матери «возвращаются к хорошим мужьям». «Еще недавно я думал, что был Мария идеальным мужем. Но так ли это на самом деле?» «К сожалению, нет. Последние годы в особенности. Мария заботилась о детях, обо мне. Наводила в доме уют. Выполняла тысячу обязанностей, о которых я не задумывался еще сегодня утром. А я чем занимался?» Благосклонно принимал ее заботу, еще и возмущался, что мне что-то не нравилось. Еще я строил карьеру. Достиг успеха, процветания, пока она растила наших детей. Я не заботился ни о чем, что творилось дома, слишком поглощенный своей целью. Только вот если посмотреть на вещи под другим углом, то получается, я частично добился успеха именно потому, что она дала мне на это время не обременяла заботами о доме и детях, поддерживала все эти годы. Однако, даже добившись всего, что хотел, я не повернулся лицом к своей семье, почти не выделял времени на общение с ними. Я даже не помню, когда мы в последний раз ездили в отпуск. Чем успешнее я становился, тем незначительнее мне казались старания жены, и тем меньше я ее ценил. Она ведь как служанка для меня была. Я только и знал, что требовал от нее максимума усилий. Те же манты. Сколько она гробила на них времени? И на все остальное? Нет бы мне задуматься о том, что ей нужна какая-то помощь, свободное время на свое собственное развитие. Я же, наоборот, выговаривал ей, если что-то было не так. Систематически это делал. Придирался к каждой мелочи. Я даже не задумывался о том, что ей тоже может быть тяжело или больно от моих слов. Кручу все это в голове и только сейчас понимаю одну важную вещь. Мария не Веру мне простить не может. Она мне все в сумме не может забыть. А Вера стала вишенкой на торте. Насколько все было проще, когда мы только поженились. Я был так счастлив от того, что каждый день мог видеть ее, трогать где захочу, заниматься с ней любовью, когда и как мне будет угодно. Мария отдавалась мне вся без остатка. А еще она радовалась всему, что я делал для нее. «Пришел с работы с курицей?» «Прекрасно, Айк, спасибо. Давай же я приготовлю тебе эту курицу. Принес фрукты?» «Замечательно. Давай их слопаем вместе у телевизора вечером. Хочу ее поцеловать?» «Пожалуйста, Айк, целуй меня везде, я так тебя ждала». У нас с ней был сплошной медовый месяц. Пока не родился Давид. А даже когда он родился... Мария не прекратила обо мне заботиться, хотя сама почти не спала из-за крикливой натуры нашего сына. При этом было неважно, сколько денег я принес в дом и принес ли вообще. Что-то мне подсказывает, что в тех ситуациях, через которые мы прошли с Марией, Вера в мою сторону даже не взглянула бы. Ведь нацелилась на меня, когда я уже рулил фирмой в полную силу. Состоялся. Мария любила меня, даже когда я ничего из себя не представлял. Я был ей нужен нищим студентом, фактически бомжом, ведь в то время не мог обеспечить даже жильем. Мы снимали плохонькую квартиру на окраине, чтобы было дешевле. С годами ничего не изменилось. Она по-прежнему старалась изо всех сил, только вот обязанности у нее прибавилась. Я стал более избирателен в еде. Детей у нас теперь двое, а не один. И думаю, прибрать двухэтажный дом сложнее, чем ту скромную однушку, в которой мы когда-то жили». Естественно, раз времени у нее стало меньше, она не могла уделять мне столько же внимания, сколько и раньше. Именно это-то меня и бесило. А я? Что делал я в последние годы? Мне хватило одного вечера, чтобы понять, насколько это тяжело возиться с детьми, обеспечивать хотя бы мало-мальский уют. Зато у нее таких вечеров были тысячи. Тысячи вечеров, когда я ей не помогал. Вместо помощи я рычал на нее, откупался, отмахивался. Мне было проще дать ей карту, чем отвезти в кино, ресторан, да вообще хоть куда-то. А уж о том, чтобы помочь ей с детьми, я даже не задумывался. Еще недавно мне казалось дико несправедливым, что она уделяла мне мало внимания, недостаточно обожала, плохо ценила. А какое может быть обожание от женщины, если ты повернут к ней задницей? если у тебя на нее никогда нет времени. Я хотел чувствовать свою значимость, быть важным в ее глазах, но ведь таким я и был для нее, и она давно это доказала, хотя бы тем, что все эти годы оставалась верной женой. Нет, я не могу потерять мою Марию. Я все исправлю. Докажу ей, что способен не только деньгами поддерживать семью, но и делами тоже. Начну прямо завтра».